Глава 10. Бразильская химия. Если дело спорится, легко на душе. Завертелось, закрутилось и понеслось колесом. Геологи под командованием Нельсона бродили по окрестным горам с молотками и карабинами. Молотки были нужны для отбора геологических проб, а карабины для защиты от диких, неодомашненных животных, таких как, например, анаконда или речные крокодилы, или другие хищники в человечьем обличии. По своим маршрутам они посещали рудники и шахты, разбросанные по горной территории, и интересовались у своих друзей и партнёров по поводу интересных образцов. Шеф рядом с небольшим водонепроницаемым мешком Жуао, молодой бухгалтер Нильсона, по поступлении команды от старшего немедленно открывал этот мешок, доставал оттуда согласованную сумму и принимал геологические образцы. Складывал он образцы не в мешок, а в маленький аккуратный металлический ящик. Постепенно удалось завести полезных друзей на местные таможни, которая оформляла отправку экспортных товаров в далекую Европу. Питер с Нельсоном долго соображали, как обеспечить надежную логистику результатов их геологических исследований в Антверпен. Конечно, грузить их в чистом виде со всеми декларациями и платежами было можно, но так терялся чудесный флёр авантюризма, который для Питера составлял значительную часть интереса к бизнесу. Да и прибылью с государством делиться не хотелось. Что государство для нас делало, чтобы мы с ним делились, риторически восклал Нельсон. Какой товар самый популярный в экспорте из Бразилии? спрашивал на это Питер. Я не знаю, это ты мне скажи, отвечал директор-геолог разведочной фирмы Нильсон. Правда? А какой? Бананы? От банана слышу, по-доброму парировал Питер. Я думаю, это кофе. Действительно, размышлял Питер. Мешок с кофе это же идеальный контейнер для чего угодно. Их миллионами отсылают по всему миру. И как же спрятать в них камни? Возник у него в голове следующий вопрос: Ответ на него он вскоре получил от Дерека. Тот написал ему сообщение, не называя при этом вещи своими именами. «Чтобы покрасить предмет, возьми светло-зеленую нитрокраску, нанеси ее тонким слоем и дай просохнуть пару часов. После этого можешь смешивать с основным составом. Привет, Дерек!» Недолгие эксперименты с нитрокрасками завершились неплохими результатами. Камушки, которые по размерам были близки к кофейным бобам, после окраски стало почти невозможно отличить от самих бобов. А в массе они сливались с этими бобами совершенно неотличимо. Что Питер и продемонстрировал Нельсону, когда тот принес ему для опытов небольшой мешок с сырым кофе. Следующая техническая задача стала волновать пытливые умы. Как выбрать из мешка кофе весом 60 кг и содержащего более полумиллиона бобов самый ценный его части? Нет ничего проще, заверил при следующем разговоре Дерек Питера. Когда товар прибудет, я знаю, что с ним можно и как это сделать. Завершайте экспортную часть. Пока эти технические подробности волновали мужчин, они не останавливались в своей коммерческой деятельности. Через одну из своих офшорных компаний Spunder заключил предварительный контакт на поставки сырого кофе на свой склад в Бразилии с целью его дальнейшего экспорта в Европу. На складе там, как не трудно догадаться, работала та же сплочённая группа геологов из Фавел. В Европе же, а именно в Греции, Дере купил половину компании в Салониках у номинального владельца, адвоката, которого знал ещё по предыдущей работе. Профилем компании, помимо прочего, в уставе значилась работа с кофейными продуктами, что подразумевало приёмку зелёного кофе для дальнейшей обжарки и торговли как обжаренным, так и зелёным кофе через аптеки. В это время как раз входило в моду потребление зелёного кофе для похудения, озабоченными своим здоровьем персонами. Компания в Салониках арендовала помещение и оборудовала его для двух целей: обжарке и упаковке бобов в килограммовые пакеты, изготовление молотого зелёного кофе и упаковки его в разовые пакетики. Эти пакетики потом заваривали кипятком доверчивыми людьми как чай, и, судя по этикетке, гарантировали им скорое и безмятежное похудение. Дополнительным преимуществом предприятия в Греции, из-за чего Дерик и выбрал эту страну. Была исключительно дружелюбная местная таможенная служба. Психология южного прибрежного народа очень помогала беспрепятственной поставке кофейных зёрен. Тем более что и по сей день кофе является самым популярным напитком среди средиземноморских стран. Надо отдать справедливость греческим инспекторам. В серьё они не лезли. Компенсацию за свои услуги они получали исключительно обжаренным товаром. В отделении, где производилась приёмка экспортного товара, Дерек установил промывочную ванну для того, чтобы отготовить бобы к дальнейшему помолу. Естественно, что состав моющего раствора был подобран таким образом, что все минеральные загрязнения выпадали в осадок, а чистые бобы поднимались вверх и затем направлялись в сушку и попадали далее на сортировку. Часть из них обжаривалась, распространяя по окрестностям чудесный бодрящий аромат, и потом расфасовывалась в изящные килограммовые пакеты. Как всякий голландец, Дерек Спит этому относился к изобразительному искусству, поэтому принял самое деятельное участие в проектировании красочных упаковок своей кофейной продукции. Босса Нова Бразилии. Такое название придумал он для этой марки. Другая часть промытые и высушенные зелёные бобы размалывалось и шла на упаковку в пакетики из водопроницаемого нетканого материала. Этот продукт имел пунктом назначения аптеки. Он художественно оформлялся с изящной скромностью. Естественно, регламентом предприятия было строго установлено, что все минеральные включения обязательно поступали на ревизию непосредственно Деррику. Дерек самостоятельно, никому не перепоручая, производил сверку минерального осадка с той полузашифрованной ведомостью, которую он получал от Питера по электронной почте после отправки очередной партии. Дереку, привыкшему к работе с промышленными химикатами, нефтепродуктами и сухими деловыми бумагами, общение с такими прекрасными предметами доставляло эстетическое удовольствие. Он радовался работе, результат, который можно было потрогать руками.